Tarara Издательство Кислород и ВК Музыка представляют аудиосериал Ребекка Ярс Железное пламя в предыдущих сериях. Наконец-то! Услышав, что на Семару напали, Вайолет сбежала с инструктажа и улетела без увольнительной. Это непозволительное нарушение, и когда она вернется в Академию, майор Вариш наверняка с большим наслаждением придумает для нее самое изощренное наказание. Но всадницы управляли чувство ее дракона, и подумать о последствиях ей придется чуть позже. К счастью, Ксейден остался жив и здоров, и просто растаял, когда понял, что девушка переживала за него. После недолгих пререканий пара все же приступила к тому, чего ждал каждый из них. И, наконец, снова выпустила молнии и тени, по полной оторвавшись в душе. После водных процедур и совместных утех Вайла Церенгейл и Ксейден Риарсон отправились к Литунам, чтобы передать им кинжалы хотя повелитель теней явно рассчитывал на продолжение Серия 15 И хотя грифон емлит нам неведомой печати Они далеко не бессильны На самом деле некоторые утверждают, что летуны превратили меньшую магию, особенно работу ума, в самое смертоносное оружие из всех Недооценивать их – большая ошибка Майор Гарион Савой, Грифоны Парамиэля Исследование в боевых условиях знаете, что самое интересное в предполагаемых отношениях двух всадников, которые к тому же связаны брачной парой драконов? Никто не задумывается дважды, прежде чем отправиться в ночной полет и убраться куда подальше. И нет лучшего вида на звезды континента, чем со спины Тейрна. «Я все еще не одобряю». Уже за полночь Мы пересекли барьер защитных чар, а Тейрн все еще читал мне лекцию. «И все же мы летим?» – возразила я, пытаясь избавиться от чувства неправильности, все сильнее охватывавшего меня с каждым взмахом крыльев. По опыту я знала, что оно пройдет, как только мы пробудем за пределами барьеров достаточно, чтобы мои чувства смогли приноровиться. «Только потому, что после Рессона я поклялся позволять тебе самостоятельно принимать решения, а вовсе не потому, что я с тобой согласен». Дракон последовал за изгибом горной вершины, поворачивая влево, чтобы оглядеть пейзаж. Сегодня полнолуние, а значит, нужно быть максимально осторожными и незаметными. Это неоправданный риск. Вот только Ксейден из Гаэли рискует так все время. Я перестала бороться с ветром, и когда Тейрн нырнул вниз, наклонилась вперед, ухмыляясь навстречу потоку. Заклинатель Теней меня не волнует. Тебя волнует, Сгаэль. Ремни седла впивались мне в бедра. Постоянное напоминание о том, что без них я не смогла бы удержаться в седле. Что-то настолько ничтожное, как Грифон, никогда не сможет сбить Сгаэль. А что касается потери Заклинателя Теней... Какое-то время она будет испытывать эмоциональное неудобство, это правда. Его бахвальство заставило меня ухмыльнуться. Эмоциональное неудобство? Вот кто значит я для тебя? Если это так, мне не стоило беспокоиться, что моя смерть станет причиной гибели Тейрна с Гаэль и Ликсейдена. В настоящий момент ты крайне меня раздражаешь. Ветер унес мой смех. Мы приближались к чему-то напоминающему лесистую долину, и я внутренне собралась. Край ближайшего хребта освещался огнями Паромельской деревни, но я не знала, какой именно. Тейрн расправил крылья, и гравитация нагнала нас, заставив меня вжаться в седло за мгновение до того, как он приземлился на берегу темного озера, встряхнув каждую косточку в моем теле. Прежде чем я успела собраться с мыслями, дракон резко развернулся, заставив меня схватиться за луку седла и встал спиной к воде и мордой к открытому лугу. Рисковато. Хорошо, что я была пристегнута. «В следующий раз летишь ты, а я буду всадником!» Рядом с нами приземлилась Гаэль с сейданом на спине, и голова Тейрна мотнулась слева направо. Он все еще злится, что я отправилась с вами. Пояснила я к Сейдену, потянувшись к пряжке. «Ты стала достаточно сильна, чтобы справиться с Аэтосом», ответил Ксейден, уже спускаясь по плечу с Гаи. Лунный свет отразился на его мечах, пока он спешивался. «Меня больше волнует компания, которую водит лейтенант, чем сам Аэтос. И даже не думай, Серебристая!» «Прости?» Я вытащила ремень из первой петли. «Только попробуй расстегнуть этот ремень. Я тут же взлечу!» Его голова крутанулась на длинной шее, словно гигантская жуткая змея, и уставилась на меня яростным глазом. У меня чуть челюсть не отвисла. «Ты шутишь!» «А ты рискни!» Золотистый глаз Тейрна сузился до щелочки. «Я согласился прилететь к точке сброса, но не соглашался подвергать твою жизнь опасности, когда мы находимся на расстоянии полета Виверны от Золии. Я тоже помню, что случается со спешившимися всадниками». «Да ты просто гиперопекающая задница!» Не то чтобы его слова были лишены смысла. Возможно, мне не единственной снятся дурные сны. «Я делаю честь всему моему роду!» Дракон наклонил голову вперед, полностью игнорируя меня. «Не волнуйся, ты все услышишь даже оттуда!» Донесся до меня голос Ксейдена, стоявшего прямо перед Тейрном из Гаэль. Говорит парень, которого дракон не загоняет в угол. «Я мог бы отказаться от встречи. Это компромисс!» Они приближаются Дерзкий ответ так и норовил сорваться у меня с языка Но я захлопнула рот, услышав шорох грифоньих крыльев Их звук мягче, чем у драконов, менее выраженный Словно штормовой ветер вместо барабанного боя Семь грифонов, целый отряд Они приземлились на поляне направились нам навстречу, и их грозные клювы поворачивались влево-вправо, когда они переводили взгляды с стейрна на Сгаэль и обратно. Грифоны были выше Ксейдена на целую голову. Грифонью, разумеется. И хотя я слабо различала цвета при лунном свете, даже с моего обзорного пункта мне были хорошо видны серебристые отблески на их бритвенно-острых клювах. «Пожалуйста, скажи мне, что, что, ты, что ты их узнаешь». Сердце забилось чаще, сила пробудилась под моей кожей, и воздух вокруг меня потрескивал. Узнаю. А через минуту и ты узнаешь. Ксейдун был так спокоен, будто мы встречались с друзьями в местной таверне. Тейрн опустил голову. Жест, который одновременно служил угрозой для прибывших и одолжением для меня, поскольку позволял мне лучше видеть происходящее. Грифоны... Наполовину орлы, наполовину львы остановились примерно в шести ярдах от нас. Троица летунов в центре спешилась, оставляя парам по краям возможность немедленно взлететь в любой момент. Наше доверие тонкое, словно декабрьский лед. Любой неверный шаг будет иметь смертельные последствия. Троица пошла навстречу к Сейдену через горную траву высотой по колено. Я почти сразу же узнала женщину в центре. Это она встретила нас у озера, а затем сражалась вместе с нами в Рессене. Ее лицо осунулось, а на шее появился новый шрам, уходящий под воротник. А вот человек слева от нее был уже другой. Немного ниже и жилисти прежнего коренастого спутника, а во взгляде, которым он наградил нас с Ксейденом, прежде чем быстро отвести его в сторону, не чувствовалось злобы. Я не могла не задаться вопросом, не погиб ли человек, с которым она была возле озера во время нападения на Рессен. «Риарсон!» – воскликнула женщина, остановившись метрах в трех от Ксейдена. «Сирена!» Он приподнял обе сумки, а затем поставил их на землю перед собой. Смысл был предельно прост. Если им нужно содержимое, придется подойти ближе к Тейрну Гаэль сирена вздохнула и жестом велела остальным двинуться вперед. Молодая летунья справа от сирены была в светло-коричневой одежде, в отличие от остальных в темно-коричневой. Примерно моего возраста и достаточно похожа на сирену, чтобы быть ее родственницей, возможно даже сестрой. У них были одинаковые прямые носы, полные губы, Гибкие фигуры и блестящие черные волосы, контрастирующие со светлой кожей, хотя младшая заплела простую косу, перекинув ее через плечо. Глаза девушки казались немного больше, а скулы были немного выше, чем у сирены. Ее красота как раз такого типа, что позволила бы занять позиции при королевском дворе или на сцене любого театра в Калдире. Мое сердце сжалось. Девушка смотрела на Ксейдена ненаивным детским взглядом. В нем читалось безошибочное желание, жажда, от которой я заморгала. Словно бы она ползла по пустыне, а Ксейден был оазисом. Она выглядела так, как я себя чувствовала. «Рада видеть, что вы пережили то неудачное нападение на Сэмару, произнесла сирена, когда посланцы оказались в шаге от Ксейдена. «Не потрудитесь объяснить, что это было?» Тонг Сейдена перестал быть дружелюбным. Один из ваших грифонов едва меня не прикончил. Не будь у нас восстановителя в Восточном Крыле, я бы потерял руку. А все потому, что я промедлил, думая, что это может быть кто-то из вас. Он покосился на девушку. Мне казалось, мы на одной стороне. Если такое повторится, я больше колебаться не буду. Я наклонилась в седле, но толку от этого мало. Находиться там, где я могу только догадываться о выражении лица Ксейдена, было мучительно. Энергия потрескивала в кончиках моих пальцев, но я держалась твердо, готовясь на случай, если встреча пойдет не по плану. Я не могу контролировать каждый отряд, Рерсон. И я не собираюсь винить другие отряды под командованием других людей за то, что они следуют приказам. Нам нужно больше оружия, чем вы можете дать. На этом форпосте достаточно клинков, чтобы вооружить сотню наших летунов. Они питают наши защитные чары. Ксейден сжал кулаки. Наши чары? С каких пор ты симпатизируешь наварцем? И по крайней мере у вас есть чары, Ксейден. Произнесла молодая летунья. Пока что. Ксейден на долю секунды перевел взгляд на девушку. Затем повернулся обратно к сирене. Этот тон... То, как она произнесла его имя они явно знакомы Нападения должны прекратиться сирена в твоей это компетенции или нет но если я услышу что летуны действительно воруют кинжалы с наших форпостов или что наварские защитные чары ослабли из-за ваших грабежей я прекращу вам все поставки от его угрозы у меня перехватило дыхание этим ты приговоришь нас к смерти Плечи сирены распрямились. «Вы приговорите нас всех к смерти, если уничтожите единственную преграду между воинителями и драконьями яслями в Базгиате. Это наша единственная кузница по производству оружия. И в этом месте достаточно чистой магии, чтобы кормить воинителей в течение сотни лет. Они станут непобедимы!» Все головы повернулись в мою сторону. «Ты привлекаешь внимание!» Тейрн зарычал на летунов, и они тут же подались назад. А я и не говорила, что буду сидеть тут молча. «Приятно встретиться с тобой без лица Риерсона, приклеенного к твоему, Саренгейл». Произнесла сирена, отводя взгляд от Тейрна. «Умная женщина». «Хотя, полагаю, он по-прежнему не доверяет нам достаточно, раз уж посадил тебя на спину твоего огромного дракона». Ксейден промолчал. «Я рада, что вы пережили Рессен», — с улыбкой ответила я. «Пусть даже она мою улыбку не увидит». Но молодая Летунья увидела. Она уставилась на меня с тревожной смесью удивления и... Твою ж мать! Я была уверена, что она сощурила глаза от злобы. Моя фамилия не помогает тебе заводить друзей. Игнорируй ее. Мы выбрались благодаря тебе и твоим невероятным молниям. Еще один грохочущий рык зародился в глотке Тейрна. Дракон повернул голову направо и чуть показал клыки. Сирена посмотрела на молодую летунью и побледнела. «Ты же прекрасно знаешь, что на дракона лучше не смотреть, Кэт!» «Кэт? Почти кот! И если учесть, как оценивающая она на меня смотрела...» «Я не смотрела на дракона», — ответила девушка так тихо, что я едва сумела разобрать слова. Затем она перевела взгляд на Ксейдена. Ладно, должна признать, она ничего такая. Какого хера? Не вздумай. Ледяным тоном ответил Ксейден, прежде чем вновь обратиться к Сирене. Сэр права. Если вы уничтожите наши защитные чары, ничто не помешает войнителям осушить наши ясли. С ними невозможно будет сражаться, не говоря уже о том, чтобы победить. Так вы позволите нам всем умереть, пока вы сидите под защитой того самого оружия, которое помогло бы спасти наших мирных жителей? Спросил мужчина таким будничным тоном, словно интересовался прогнозом погоды. Ну да. Ксейден пожал плечами. От его слов у меня глаза на лоб полезли. Идет война. На войне люди умирают, так что если вы спрашиваете, предпочту ли я, чтобы умерли ваши люди, а не мои, ответ однозначно будет «да». Глупо думать, будто мы можем спасти всех. Мы не можем. Я глубоко вздохнула при очередном напоминании о том, что человек, которого я знала за закрытыми дверями, совсем не похож на того, кого знал весь остальной мир. Я не в первый раз слышала от него подобные слова. Точно так же он относился к тем отступникам, кто не пытался спасти себя в Базгиате. «А ты по-прежнему мудак, как я погляжу!» Кэт скрестил руки на груди. «Мы тоже теряем всадников из-за войнителей. Мы с вами сражаемся на одной стороне. Но я не буду жертвовать безопасностью нашего движения или наших мирных жителей ради ваших. Если это делает меня мудаком, да будет так. Мы не просто сидим сложа руки под защитой чар. Я рискую своей жизнью, рискую жизнью дорогих мне людей, чтобы поставлять вам оружие из базгиата, чтобы достроить нашу собственную кузницу и продолжать снабжать вас оружием. Мы должны быть готовы, когда и темные заклинатели, и наварцы придут за нами. А они придут. Достроить кузницу? Кэт покосилась на меня. «Виконт Текарус с этим бы поспорил. У тебя был даже не один, а два шанса раздобыть Светоч. И все же ты ни разу не сделал то, о чем он тебя просил». «Это не обсуждается». «Ты готов позволить целому королевству пасть жертвой этих монстров, потому что ты запал?» – спросила девушка, наклонив голову. «Брось. Я знаю, что ты не такой». «Кэт!» Мой желудок перевернулся. О чем это они? Как бы нелепо это ни звучало, речь, похоже, шла обо мне. Но как я связана с каким-то парымельским виконтом? Неважно. на меня совсем не успокоил. Тейрн фыркнул. «Мы, Мы обсудим это позже», — предупредила я, добавив эту тему в и так уже бесконечный список. «Ты ничего о ней не знаешь», – заявил Ксейден Кэт, после чего вновь повернулся к Сирене. «Кузница – наш высший приоритет. Как только мы раздобудем Светоч, мы будем готовы к работе и сможем полностью обеспечивать ваши нужды. У нас достаточно материала, чтобы начать работу, и это все, что тебе нужно знать, Сирена, потому что ты права. Я тебе не доверяю. Здесь пока 23 кинжала». Он указал на сумки у своих ног. 23 Сирена вопросительно изогнула бровь. Один я оставил себе. Ксейден даже не думал извиняться. Или забирай их, или проваливай. В любом случае, Гарик позаботится, чтобы следующая поставка состоялась в намеченном месте. Он начал отходить назад, не сводя взгляды с летунов. Это рядом с Эльдибайном. Я не скрываю этого от вас просто не хочу говорить перед всем твоим отрядом. Ценю твою честность. А вот это было свежо и удивительно. У вас есть около года, прежде чем они окажутся на ваших границах. Мое сердце глухо бухнуло в груди. Я вспомнила, что по мнению Бреннона, времени у нас еще меньше. Мне нужно будет углубиться в изучение защитных чар, как только я вернусь в Базгиад. Мы единственные, кто стоит между вами. Ты же это знаешь, верно? Или ты по-прежнему прячешь голову в песок в стиле «ничего не говори» на случай, если вас будут допрашивать, как это было в прошлом году? Мы знаем. Мы будем готовы. Сирена кивнула. Я постараюсь уменьшить количество нападений на ваши форпосты. Но пока вы не скажете открыто, что снабжаете нас, это все равно, что просить наших людей поверить в призраков. Они не доверяют тебе так, как я. Как ты остановишь их твое дело? Я свою позицию озвучил. Ксейден наклонил голову. Сунитесь за нашими чарами, и я посмотрю, как вы умрете. Им нужно создать собственные чары. Это самый логичный путь. Сгаэль выпустила облачко пара. Летун-мужчина вздрогнул, затем забрал сумки, развернулся и передал одну сирене по пути к остальному отряду. «Спасибо», — произнесла сирена, после чего перевела взгляд на меня. «Передай своему дракону, что он по-прежнему самое жуткое страховидло, которое я когда-либо видела, ренгейл «Передам, но это лишь еще больше раздует его эго». Ответила я, откидываясь в седле, пока Ксейден взбирался по лапе с Гаэль. «Не вздумай умирать, Сирена! Ты начинаешь мне нравиться!» Летунья одарила меня ухмылкой, затем повернулась к девушке. «Идем, Катриона!» «Катриона! Кэт!» Мой желудок подпрыгнул к самому горлу, и это никак не было связано с внезапным рывком Тейрна в ночное небо. Я вспомнила слова Боди, которые он произнес несколько недель назад. Я никогда не видел, чтобы он так о ком-то заботился. Даже о Катрионе. О боги. Она не просто смотрела на него с жаждой. Это было воспоминание. Кадеты, покинувшие территорию Академии безувольнительной, будут отданы под военно-полевой трибунал. В случае, если их не казнят на месте. Кодекс Военной Академии Базгиат. Статья 4. Параграф 1. Воздух остудил мои щеки, когда я надела летные очки, а Тейрн мощными взмахами крыльев направился к границе. «Не хочу делать поспешных выводов, как в прошлом году. И все-таки это твоя бывшая?» Спросила я у Ксейдена, надеясь, что мой мысленный голос звучал гораздо увереннее, чем я себя чувствовала. «Как ты... Забей, это не важно. Да...» Медленно ответил он, как будто подбирая слова с величайшей тщательностью. «Мы расстались еще до того, как я встретил тебя». Это не должно было иметь значения. В конце концов, у меня тоже были бывшие. Да и мы не то чтобы обсуждали наше романтическое или сексуальное прошлое, не так ли? Разумеется, никто из моих бывших не Грифон или Тун, выглядевший вот так. Но все же, у меня не было никаких причин чувствовать эту иррациональную... Вот дерьмо. А что это было? Ревность? Тревога? Неуверенность? «Все вместе», — с некоторым раздражением ответил Тейрн. «Так что я напомню тебе, что ее не выбрал ни один дракон, а тебя выбрали сразу два. А теперь соберись». В его словах был смысл, но они имели мало общего с тем, как я себя чувствовала. Но в какой-то момент ее выбрал Ксейден. Тейрн принялся огибать гору, Продолжая набирать высоту, и я наклонилась вправо. А ты в какой-то момент считала кашку подходящей пищей. А затем у тебя отросли зубы, и ты обнаружила, что тебя ждет вся еда мира. А теперь пресеки подобный ход мыслей. Он не делает тебя сильнее. Ему было легко говорить. Остаток полета я провела в тишине. Когда мы вновь оказались под защитными чарами Навары, мне сделалось немного лучше. Потом чувство вины тяжелым грузом осело в желудке. Мы-то под защитой, но вот отряд, который мы только что вооружили, не мог спать в такой же уверенности. Мы приземлились в поле. Я отстегнула ремень и спешилась, соскользнув по лапе Тейрна. «Будь готова вылетать с утра». Возможно, быстрое возвращение смягчит твое неизбежное наказание за поспешный отлет. Потому что никто не наказывал драконов. Сомневаюсь, конечно, но мы можем попытаться. Я сняла летные очки. Тейрон подошел к Сгаэль, их хвосты покачивались в едином ритме. Вроде бы мелочь, а у меня вызвала улыбку. Подошедший к Сейден обнял меня за талию и прижал к своей крепкой груди. Затем приподнял пальцами мой подбородок, и наши взгляды встретились. Он обеспокоенно нахмурил брови. «Мы что, проведем несколько последних часов вместе в разговорах о Кэт?» «Нет». Я обвела руками его шею. «Разве что ты хочешь услышать о моих бывших любовниках». Он переключил внимание на мои губы. «Я бы предпочел вернуться к ранее озвученному варианту номер два, в котором мы направляемся в мою спальню и разумно используем оставшееся время». «Отличный план. Мне стало тепло от одной мысли об этом. Но ну, мы поговорим о Виконте Текарусе». «Проклятие!» — Ксейден отвел взгляд. «Уж лучше поговорить о наших бывших». Он снова посмотрел на меня. «Кто твои бывшие? Я их знаю?» «Текарус». Я изогнула бровь. Прямо сейчас. Понимаю, ты хочешь сохранить свои секреты, но ты сказал, что раскроешь мне информацию, если она может повлиять на мои решения. А у меня есть стойкое подозрение, что это как-то связано со мной. Я не смогла удержаться и провела пальцами по его шее и сети шрамов. И вот я спрашиваю, что такого ты Карус хочет за светоч, за единственную вещь, которая позволит закончить кузню? если ты не желаешь ему это дать. Ксейден покрепче прижал меня к себе. Помимо оружия и частной армии? Он помолчал. В его глазах пылала война. Затем он вздохнул и продолжил. Ты первая заклинательница молнии за столетие. Он пообещал, что позволит нам забрать Светоч если увидит, как ты ее выпускаешь. Я моргнула. Эта часть кажется достаточно простой. Это не так. Первое наше соглашение развалилось, когда я выяснил, что он готов позволить нам использовать Светоч, но не забрать его. А это означало бы размещать драконов в Кордене. Я просто не верю, что он довольствуется тем, что увидит тебя и твою молнию. Он славится тем, что коллекционирует ценные вещи, зачастую против их воли. Ксейден коснулся пальцем моей губы, направив батальона мурашек маршировать по всему моему телу. Я не готов рисковать. Не готов рисковать тобой. Не тебе принимать этот риск. Ему был нужен этот Светоч, но, может, если бы я смогла освоить чары, это бы дало нам немного времени. Я уже сказал тебе, Варети, я скорее предпочту проиграть всю эту войну, чем соглашусь жить без тебя. Он скользнул пальцами по моему подбородку и опустил руку. «Я не думала, что ты говоришь серьезно. Мой мозг того и гляди готов был взорваться. Я любила этого человека каждым ударом моего безрассудного сердца, которое полностью принадлежало бы ему, если бы он только перестал хранить от меня секреты и позволил лучше узнать его». «Тебе придется в какой-то момент снова начать доверять мне». Сейден поджал губы. Поездка в Корден не обсуждается. Бреннан уже пытается договориться о других условиях. Но я прямо здесь. Ты не можешь защищать меня от каждого. Я почувствовала, как он вложил что-то тяжелое в потайные ножны лётной куртки, которая была на мне. Что это? Но я уже знала ответ. Сплав на рукояти сверкнул в лунном свете прежде, чем исчезнуть в рукаве. Мне нужно, чтобы ты в любой момент могла себя защитить, что бы ни произошло. Не только тебе снятся кошмары, знаешь ли. Я приоткрыла губы. «Ксейден», — прошептала я, обнимая его лицо руками и царапая ладони о щетину на его подбородке. «Я заклинательница молний. Я никогда не буду беззащитной против военителей». «Тебе придется держать его в тайне, разумеется». Ксейден посуровил. Переставь ножны туда, где тебе будет удобнее. Я кивнула. Сейчас кинжал можно было заметить, только если чуть выдвинуть его из рукава. Ну, или если кто-то знал, куда смотреть. Нам нужно обсудить что-то еще. Я скорчила гримасу. Помимо того, что во время инструктажа появились новости о битве за Золию, и Марком выдал их за вражескую пропаганду... На этот раз Ксейден молча уставился на меня. «Или того факта, что Нолан месяцами пытался спасти жизнь Джека Барлоу?» Я высвободилась из его рук, и мы направились в сторону форпоста, освещенного факелами, расставленными вдоль внешних зубчатых стен. «А, еще Вариш выбил мне плечо из сустава во время допроса, после того, как Дайн отказался использовать на мне свою печать». Ксейден встал как вкопанный. «Не беспокойся!» Не оборачиваясь, ответила я и потянула его за собой. Мы сбежали. Они попытались использовать на нас новый эликсир, заземляющий связь с драконами и нашими печатями, но я запомнила его запах с занятия по ориентированию на местности, так что мы смогли избежать этого. «Эликсир, заземляющий связь с печатью?» «Все в порядке. Если я смогу узнать его точный состав, то, скорее всего, смогу выработать и антидот». Я покосилась на Ксейдена. Ну, или Бреннан сможет. Ксейден, в свою очередь, покосился на меня. Что случилось с нами, прорабатывающими все эти проблемы коммуникации? Я могла бы заставить тебя задавать вопросы мне. Я саркастически улыбнулась. Кстати, ты знаешь, что Дайн бросил мне вызов? Впрочем, я совершенно точно не собиралась спрашивать о нелепых обвинениях в адрес моей матери. Дайн не заслуживал моих мыслей. Проклятие. Наверное, мне тогда стоит рассказать тебе и об Арике. Ксейден вздохнул. Вот тебе и вариант номер два. Когда на следующее утро мы с Тейрном приземлились на летном поле Базгиата, меня переполняла странная надежда. Возможно, все дело было в том, что мне начинало казаться, будто мы с Ксейдоном наконец-то доверяем друг другу не только наши тела, пусть он и не дает мне полного доступа. Хотя его тело определенно было преимуществом. Мое вот сладостно ломило не только от восьмичасового перелета. Я посадила Тейрна на краю поля, чтобы избежать толкучки. Третийкурсники первого крыла как раз отрабатывали летные маневры. Проклятие. Мне следовало бы убрать кинжал в сумку до приземления. Повсюду кишели драконы и их всадники. Учитывая, сколько тут драконов, варишь и это уже наверняка в курсе твоего возвращения. Я готова понести наказание. Ответила я, почесывая тусклую чешуйку на его подбородке. Тебе нужно попить. Ты весь высох после перелета. Наш отлет был больше моей виной, чем твоей. Я не позволю тебе нести наказание за мой проступок. Хватит быть милым. Это пугает. Я еще раз похлопала дракона по чешуе и поудобнее перевесила сумку на плече. Прошла уже пара недель. Как думаешь, Андарна скоро проснется? Мне ее не хватало. Невозможно сказать. Быстро ответил Тейрон. Слишком быстро. Меня охватило подозрение. Ты мне что-то не договариваешь. Каждый подросток впадает в спячку на время, необходимое его организму. Ей очевидно нужно больше времени, чем остальным. И вплоть до последних нескольких недель Андарна просыпалась всякий раз, как я была в расстроенных чувствах. Проклятье. Мне следует беспокоиться? Беспокойство ничего не изменит. Ее оберегают старейшины. Она в безопасности. Хм. Я дам тебе знать, если моё наказание будет включать в себя смерть или прочие неудобства. Я уже буду знать, так как я постоянно с тобой вынужден быть свидетелем постоянного позора, который представляют собой люди в возрасте 21 года. Я постараюсь позориться меньше. Если бы могла, ты бы так уже не делала. Он дождался, пока я пройду мимо него, направляясь к лестнице на полосу, а затем взмыл в небо. Мне в спину ударил порыв ветра, образованного взмахами драконьих крыльев. Спускаясь по ступенькам, Я не могла не посмотреть налево. Мой отряд как раз преодолевал смертельно опасную полосу препятствий, стоившую жизни Тристану, пока мы практиковали прохождение допроса. Арик и Визия уже добрались до вершины, тут без сюрпризов, а вот остальным приходилось нелегко. Мне еще предстояло узнать их имена, но пока что мы потеряли только двоих». Слоун прикусила нижнюю губу, увидев, как девушка с истине черными волосами оступилась на вращающемся бревне на четвертом подъеме и... упала. Мое сердце застряло в горле, но первокурсница смогла уцепиться за одну из идущих вдоль маршрута вертикальных веревок. «Этот участок следует проходить на бегу», — подсказала я Слоун, проходя мимо. «Стоит замедлиться, и ты упадешь». «Я вроде не просила твоей помощи». Твой брат в прошлом году выиграл нашивку полосы. Никто не ожидает, что ты повторишь все его успехи. Но постарайся не умереть, хорошо?» Бросила я через плечо, даже не потрудившись остановиться. Слоун не позволит мне помочь ей, и мне никак ее не переубедить. Она или справится, или нет. Проклятье, я неожиданно почувствовала себя в шкуре Ксейдена. «Ты разозлила руководство, Срингейл произнес Эмитерио, когда я проходила мимо. Солнечные лучи отражались от его свежевыбритой и натертой маслом головы. «Ничего не поделаешь», – тихо ответила я, встав рядом с ним. Он покосился на меня. «Я не завожу любимчиков. В таком месте это было бы глупо». «Я запомню». «Но если бы заводил...» Эмитерио погрозил мне указательным пальцем. Но если бы я заводил, то порекомендовал бы своей любимой ученице подчеркнуть нерушимую связь со своим легендарным боевым драконом и, напротив, ни словом не упоминать о том, что, возможно, простое усиление ментальных щитов могло бы уберечь ее от такого опрометчивого решения, как отлет безувольнительный. Он выразительно изогнул темные брови. «Но я бы также понадеялся, что другой мой любимчик, если бы они у меня были, научит ее технике усиления щитов, чтобы подобное больше не повторилось». Эмитерио перевел взгляд на мой воротничок, на котором красовалась одинокая серебряная плашка лейтенанта. «Я поняла», — я улыбнулась. «Спасибо за заботу, профессор Эмитерио». «Какая такая забота?» Он перевел взгляд на полосу, где слон только что преодолел четвертый подъем. «Разумеется, никакой заботы», ухмыльнулась я, уходя прочь. Шагая по каменистой тропе в сторону квадранта, я боролась со страхом предстоящего наказания. «Если Вариш попытается меня убить, я буду сопротивляться. Если он захочет меня пытать, Я с этим справлюсь. Может, стоило пойти сразу к панчику? На тропе было многолюдно. Очередной отряд как раз отправлялся проходить полосу, так что я перестала думать о том, как бы спрятать кинжал в сумке. Такими темпами я доберусь до своей комнаты прежде, чем кто-либо разглядит его рукоятку. К тому моменту, как я поднялась на этаж, где жили второкурсники, я прокрутила в голове с десяток различных вариантов, как лучше сдаться. Профессор Каори, проходя мимо меня в главном коридоре, оторвал взгляд от книги и сосредоточенно нахмурил брови. Я помахала ему и быстро свернула в короткий коридорчик, который вел к комнатам нашего отряда. Там я остановилась как вкопанная, и мое сердце пропустило, наверное, удара два, когда я увидела их. Вот она! От слащавого голоса вариша У меня волосы на затылке встали. Он и двое его подручных отклеились от стены и направились в мою сторону. Мы тебя ждали, Сорингейл. Я собиралась помыться после полета и затем предстать перед трибуналом. Близко. Я была так близко к безопасности за моей дверью. А, так ты осознаешь, что покинула Академию безувольнительной? Произнес Вариш и его улыбка меня совсем не обнадежила. Троица прошла мимо моей комнаты и комнаты Рианон напротив и приблизилась к дверям Сойера и Ридока. Разумеется. Дверь Рианон бесшумно приоткрылась. Подруга выглянула в щелочку и удивленно округлила глаза. Я как можно незаметнее предостерегающе покачала головой. Она кивнула, нырнула обратно и практически полностью прикрыла за собой дверь. Хорошо. Я не хотела, чтобы варишь загрёп и её, что неизбежно бы произошло, как только она попыталась бы вступиться за меня на правах командира отряда. Сумку. Ох, проклятие. По крайней мере, я не успела спрятать в ней кинжал. Моя ошибка ещё могла спасти мне жизнь. Нора протянула руку, и я вручила ей сумку. Почему не удосужилась надеть собственную форму? Вариш разглядывал звание Ксейдена на моем воротничке. «Ты же знаешь, что Кодекс запрещает выдавать себя за офицера?» Нора бросила сумку на каменный пол, сломав переплет учебника по истории. «Ох...» «Смотрите, тут еще одна!» Она протянула Варишу куртку Боди. «Коллекционируешь их, что ли?» Вариш, не глядя на меня, взял куртку. Его внимание было полностью сосредоточено на сумке и двух чужих летных куртках. Он заставит меня снять куртку Ксейдена. Я в этом не сомневалась. Паника подступила к горлу, угрожая перекрыть кислород. Я покосилась на Ри, и мы встретились взглядами через оставленную ею щелочку. Она молча наклонила голову, и я выразительно посмотрела на то место, где к моему плечу крепился кинжал, после чего изогнула бровь. «Там только книги, лётные очки и куртка». «Чужая куртка». «Как и та, что на ней?» Дверь Рианон скрипнула, но Ри успела закрыть её, прежде чем они её заметили. «Проклятье! Проклятье! Проклятье!» «Я осталась сама по себе. Кинжала более чем достаточно, чтобы обвинить меня в измене. А если Вариш не знает, что это за оружие, то Марком точно поймёт». А хуже всего то, что это затронет Ксейдена. Да они всех отступников перебьют за то, что сочтут предательством. «Проверь куртку на Саренгейл. Она явно не соответствует уставу». «Прошу прощения», — произнес подошедший сзади профессор Каори. «Я не ослышался. Вы только что приказали своим помощникам, или как вы там их называете, раздеть кадета?» «Это куртка. Она нарушает статью седьмую, параграф третий, в котором говорится, что выдавать себя за офицера...» «На самом деле, это статья вторая. Перебила его я, скрестив руки на груди. По их изгибу можно догадаться, что в рукаве что-то спрятано, но я была не настолько глупа, чтобы привлекать к этому внимание. И там сказано, что наказуемым правонарушением является выдавать себя за офицера, а не носить чужую летную куртку». «И как вы можете видеть, на мне нет плашки с именем. Да я и не пытаюсь называться чем то другим именем». «Тут она вас уделала, вице-комендант». Каори сунул книгу под мышку. «И с каких пор мы обыскиваем сумки кадетов?» «С тех пор, как я стал вице-комендантом». Вариш задрал голову, выпрямившись во весь рост. «Вас это не касается, Каори». И тем не менее, я останусь. Власть всегда нужно держать под контролем. Вы так не думаете, майор Вариш? Вы что же, обвиняете меня в злоупотреблении властью в отношении этого кадета, полковник Каори? Вариш хотел было двинуться нам навстречу, но ему помешала моя сумка. О, нет. Каори покачал головой. Я думаю, вы в принципе злоупотребляете властью. Чтобы сохранить невозмутимое выражение лица, мне потребовалась вся моя сила воли. Вариш с прищуром посмотрел на Каори, затем повернулся ко мне. Я заберу эту куртку. Он протянул руку. Я расстегнула все пуговицы, умоляя пальцы не дрожать, и отдала ему одежду. Вариш обыскал каждый карман. Мне даже не нужно было предупреждать Тейрна. Я уже чувствовала его присутствие в моей голове. Хаури наклонился ко мне и оглядел мою форму. На плашке отчетливо написано «Сорингейл». И я заметил две нашивки отряда. Мне не кажется, что кадет выдает себя за кого-то другого. Она... Лицо вариша покрылось пятнами, когда он понял, что куртка пуста. Ей грозит трибунал за отлет с территории Академии безувольнительный. Ага. Каори кивнул. Это все объясняет. Вы просто еще не виделись с панчиком. Я передал ему мое экспертное заключение, что Серенгейл нельзя наказывать за решение ее дракона. И очень могучего, очень обеспокоенного и очень семейного дракона. Панчик согласился. Все обвинения с Катета Сарингейл сняты. Что, простите? Вариш швырнул куртку Ксейдена на пол поверх куртки Боди. Его приспешники замерли. Да бросьте. Каури словно с ребенком разговаривал. «Едва ли мы можем ожидать, что второкурсница сможет заслониться от подавляющих эмоций своего дракона, если даже мы, офицеры, испытываем с этим трудности. Тем более, что речь идет о таком мощном драконе, как Тейн». «Может, вы и испытываете?» – отрезал Вариш, потеряв свое хваленое безразличие. «Некоторые из нас не подчиняются прихотям своих драконов». На самом деле, это мы на них влияем? Что ж, эту теорию явно стоит обдумать. Каори сделал паузу в ожидании ответа, которого так и не последовало. Любопытно. Означает ли это, что вы повлияли на Солоса, когда он поджег группу всадников после парапета? Вариш обвел нас яростным взглядом. Мы здесь закончили. Троица обошла бардак, который устроила на полу из моих вещей, и удалилась, по пути задев профессора Каори плечами. «Ты наживаешь себе врагов, Сарингейл. тихо сказал Каори, дождавшись, пока они уйдут. «Не думаю, что этого конкретного себе нажила я, профессор», честно ответила я, опустившись на колени и запихивая вещи обратно в сумку. «Я почти уверена, что он сам таким стал». «Хм...» Каори наблюдал за мной, пока я поднималась на ноги. «В любом случае, будь осторожна». Наградив меня обеспокоенным взглядом, он повернулся и скрылся за углом коридора. Я сжала в руках куртку Ксейдона и обнаружила, что ножны пусты. «О боги!» «Иди сюда!» Прошипела Рианон, практически втащила меня в свою комнату и захлопнула за мной дверь. Ридек и Сойер поднялись со своих мест у окна, закрыли учебники по физике, переглянулись и подошли к нам. «Я не хочу, чтобы вас поймали». Я запнулась, увидев, что Ри держит в руках мой кинжал. «Драконье дерьмо!» Моя челюсть отвисла, затем губы расплылись в восхищенной улыбке. «Ты протащила его сквозь стену! Я думала, ты на такое еще не способна!» «Я и не способна!» Ну, по крайней мере, была неспособна До этого самого момента Пока по твоему взгляду не поняла, что вещь в рукаве может тебя прикончить Ты невероятная Я покосилась на парней Правда же? Хватит о моей печати Голос подруги зазвенел от напряжения Что это за клинок? И почему ты не хотела, чтобы они его нашли? А, точно Я сделала шаг вперед и Ри передала мне кинжал У меня в голове проносились тысячи ответов различной степени правдивости. Но я так устала лгать ей, лгать всем им, особенно когда нападения участились, и неведение могло только навредить моим друзьям. Это кинжал, который… Боги, надеюсь, Ксейден меня простит. Ри – моя ближайшая подруга, и прямо сейчас она спасла не только мою задницу, но и жизни всех детей отступников в Академии. Она заслуживала лучшего. Она заслуживала правды. Все они заслуживали. Вайлет. Я сглотнула комок в горле и встретилась с ней взглядом. Он нужен, чтобы убивать военителей. За исключением военного времени Только всадникам и назначенным писсам разрешен вход в квадрант всадников. Для пехотинца или даже целителя войти без приглашения значит приветствовать быструю смерть. Кодекс военной академии Базгиат, Статья 2. Параграф 3. Я рассказала им все. Все, начиная с того момента, когда я решила покинуть свой отряд и отправиться на военные игры с Ксейденом, и заканчивая тем, что меня ранили, и я свалилась со спины Тейрна. Но когда дело дошло до того, как и где я очнулась, мой язык завязался в узел. Я просто не могла этого сделать. Дело не в том, что я не доверяла друзьям, а в том, что это была не моя тайна, и раскрыть ее означало предать Ксейдена и Бреннена и поставить под угрозу жизни всех обитателей Аретии. Так что я рассказала им почти обо всем случившемся после Рессена. О бандарне, о покушениях и кинжалах, о поставках для дружественных грифоних отрядов и о писце, который тайком приносил мне секретные книги, даже о теории, что наварцы знают, как приманить войнителей. Все это вываливалось у меня изо рта бесконечным потоком слов. Рианон, Сойер и Ридок слушали молча. И выражение их лиц менялось от шокового к недоверчивому и обратно. «Я была права. Дэй убили негрифоны». Ри сидела на кровати, глядя в стену. «Дэй убили негрифоны». Я медленно покачала головой, усевшись рядом с ней. «И ты позволила ему, позволила Риерсону солгать ради тебя?» Суэр скрестил руки на груди. Я кивнула В моем сердце образовалась дыра Я ждала, что они начнут осуждать меня Закричат, вышвырнут из комнаты И положат конец нашей дружбе И ты уверена, что драконы знают? Ридок покачивал головой из стороны в сторону А его глаза медленно округлялись Словно он разговаривал с Атрому Драконы знают Фейга тоже знает Рив цепилась в край кровати Но она в шоке, что знаю я Что ты знаешь? Тейрон говорит, что Империя расколот. Некоторые драконы хотят действовать, другие нет. Но пока Империя не примет официального решения, ни один дракон не подвергнет своего всадника опасности и не расскажет ему то, что людям знать не следует. И люди за пределами действия чар умирают. Вся эта пропаганда, правда? Ридок мерил шагами комнату от двери до окна и обратно. Да. Я кивнула. «Они не могут поддерживать обман таких масштабов!» Возразил Ридок, проведя рукой по и так взлохмаченным волосам. «Это невозможно!» «Отнюдь нет!» Суэр облокотился о стол Рианон. «Когда я жил в Люцеросе, все побережье получало новости исключительно из официальных объявлений песцов. Все очень просто. Марк ему достаточно выбирать, какие новости печатать и какие нет». Мы закрыты даже для торговых кораблей из Островных Королевств. Ридок покачал головой. Хорошо, но что насчет Виберн или как вы их там называете? Виверн? Их. Если вы убиваете монстров размером с дракона, то где же тела? Нельзя спрятать сотни трупов. Рессен достаточно близко от Альдибайна, чтобы кто-нибудь заметил. Лем не единственный всадник с дальним взором. Они сожгли их. Тихо проговорил Рианон, задумчиво глядя в сторону. «В докладах патрулей, зачитанных на инструктаже, говорилось, что торговый пост и земли вокруг сгорели, и нам придется искать новое место для ежеквартальной торговли». «Сколько времени у нас есть?» Ридок остановился. «Прежде чем эти твари выйдут к нашей границе?» «Кто-то говорит год, кто-то меньше. Гораздо меньше». Я повернулась к Ри. «Тебе нужно заставить свою семью уехать». «Чем дальше от границы, тем лучше!» Она изогнула бровь. «Ты хочешь, чтобы я заставила родителей бросить дело, на создание которого они потратили всю свою жизнь и выдернуть мою сестру с семьей из ее жизни, не объясняя причин?» «Ты должна попытаться!» «Прости, что не могла рассказать тебе раньше!» «Чувство вины грозило полностью меня поглотить!» И правда в том, что вы по-прежнему не знаете всего. Есть вещи, которые я до сих пор не могу вам рассказать. По крайней мере, до тех пор, пока вы все не научитесь полностью блокировать Дайна. И я знаю, что это звучит как очередная ложь, ведь я практически безостановочно лгала вам последние несколько месяцев. И у вас есть полное право злиться на меня, ненавидеть меня или испытывать ко мне любое чувство по вашему выбору. У меня вырвался самоуничижительный смешок. Именно поэтому я так злилась на Ксейдона. Прекрати! Ри сделала глубокий, судорожный вздох и посмотрела мне в глаза. Я на тебя не злюсь. Я отшатнулась, потеряв дар речи. Я немного зол. Я ошеломлен, но не зол. Добавил Сойер, наградив Ридока выразительным взглядом. Я не злюсь на тебя, Ви. Повторила Рианон, не сводя с меня взгляда. Мне просто грустно, что ты не могла рассказать нам этого раньше. Разочарована ли я, очень ли я расстроена, что ты не доверилась нам раньше? Не то слово. Но я могу представить, насколько тяжелую ношу тебе пришлось нести. Но ты должна злиться. Глаза щипала, и пока я смотрела на каждого из друзей по очереди, у меня в горле образовался ком. Вы все должны на меня злиться. Рианон изогнула бровь. То есть я могу испытывать любое чувство по своему выбору, но только в том случае, если хочу разорвать тебя на части за вранье? Не уверена, что это честно. Дышать. Мне нужно не забывать дышать. Но прямо сейчас ком в горле был размером, наверное, с гору. Я вас не заслуживаю. Ее реакция на мой обман не могла еще сильнее отличаться от моего собственного желания разорвать Ксейдена на кусочки всех вас. Ряну обняла меня и положила голову мне на плечо. «Даже если знание всего этого рисует у меня на спине мишень, ты рискнула своей жизнью ради меня на парапете, когда мы еще не были знакомы. Как ты могла думать, что я не захочу разделить с тобой этот риск теперь, когда ты стала моей лучшей подругой?» Я крепко обняла Ри. Меня разрывало между чувством облегчения от того, что она, что все они знают, и ледяным страхом от того, что я всего лишь поставила моих друзей под удар. «Мы не сбежим!» Сур подошел к нам, положил руку мне на плечо и легонько сжал. Ридок медленно подошел к нам, и я почувствовала на спине его теплую ладонь. «Мы четверо держимся вместе. Таков уговор. Мы доживем до выпуска, невзирая ни на что». Если к тому моменту Базгиат уцелеет, чтобы из него можно было выпуститься. Сквозь туман голос мой простирается, словно свет от ночной звезды. Любовь со смертью увенчается, Сотворяя наш делный мир я